Я расплатился за взятую на прокат развалюху и доехал с мэри до ее входа в отдел через служебный лифт в одном из небольших отелей. Чтобы избежать лишних вопросов, мы вошли в лифт вместе. Она спустилась до нижнего уровня, который даже не значился на кнопках, а я поднялся уже один обратно. Можно было пройти в отдел с ней, но старик приказал мне возвращаться через К5. Очень хотелось снова надеть шорты. В патрульной машине и от машины до служебного входа в отель в сопровождении полицейских, которые решили довести нас до места, чтобы никто случайно не подстрелил мэри, я еще чувствовал себя нормально. Но для того, чтобы выйти на люди без штанов, когда ты один, выдержки требуется несравненно больше. Впрочем, я зря беспокоился, идти мне было недалеко, но и за эти несколько минут я увидел достаточно, чтобы понять древняя привычка человечества прятать тело под одеждой, кануло в лету. Большинство мужчин носило такие же лоскутки с завязками, как и полицейские, но я оказался не единственным голым человеком на улице. Один мне запомнился особенно хорошо. Он стоял, прислонившись к столбу и буквально сверлил холодным взглядом каждого, кто проходил мимо. Кроме сандалий и нарукавной повязки с буквами ДФ, на нем ничего не было, но в руках он держал полицейскую винтовку марки Оуэнс, По дороге мне встретились еще трое таких, и я подумал, что очень вовремя решил нести шорты в руке. Обнаженных женщин было мало, но остальные могли с таким же успехом щеголять, в чем мать родила. Тоненькие бюстгальтеры и прозрачные трусики все равно ничего не прикрывали. Главное, чтобы нигде не мог спрятаться паразит. Большинство женщин, правда, выглядели бы гораздо лучше в тогах, так, во всяком случае, мне показалось сначала, но даже это впечатление скоро исчезло. На некрасивые тела я обращал не больше внимания, чем на побитые такси. Глаз их просто не замечал. И точно так же, похоже, вели себя все остальные, с полным безразличием. Кожа, мол, она и есть кожа, ну и что? Когда я вернулся в отдел, меня сразу пропустили к старику. Он оторвал взгляд от бумаг и буркнул. что ты долго». «Где Мэри?» — спросил я вместо ответа. «В лазарете». Залечивает ожоги и диктует рапорт. «Ну-ка, покажи, что у тебя с руками». «Нет уж я их лучше врачу покажу», — сказал я. «Что тут у вас происходит?» «Если бы ты хоть изредка слушал новости», — проворчал старик, «тогда бы тебе не пришлось спрашивать, что происходит».